Глава 67. Охота. Собрались мы максимально быстро. Анна, Сухой, Рустам и Шварц. Первые трое были отличными бойцами, а Док — навигатором. Я бы взял с собой еще Фокси и Свету. Они тоже очень полезны. Но группа не резиновая. На вылазки лучше ходить именно так. Мне нужен был групповой чат для оповещения на расстоянии. Да и качать этих нубов тоже нужно. Хотя Анна и сама справляется неплохо. Грозу я тоже взял с собой как транспорт, но всех она увести не может, поэтому я один отправился вперед. Зомбаков меньше не становилось, несмотря на их массовое уничтожение. Складывалось ощущение, что система сама их генерирует, создает где-то в темных подвалах, а затем выпускает целыми толпами. Звучит дико, но в этом мире теперь можно ожидать чего угодно. Мы с грозой особо не отвлекались на идущих мертвяков. Моей целью был отряд НАТО, который нужно срочно остановить. Они уже догнали меня по уровням и с легкостью справлялись с зомбаками, которых я отправлял в атаку. Я заметил их в двух километрах от нашего лагеря. Пять человек крутились у сломанного нами курата, Видимо, искали ядро». Еще пятерка занимались убийством мертвяков, которые шли к ближайшему действующему Зиккурату. Он был еще где-то в двух километрах. Мне пришлось спешиться, чтобы меня не заметили. Наблюдал я издалека, так как у них мог быть человек с навыком обнаружения. Уровня тех вояк я не видел, но с мертвяками они справлялись налегке, Хотя те и не сопротивлялись, а просто шли на столб света, как мотыльки на фонарь. Первая группа не теряла времени. Быстро осмотрев Зиккурат, они забрались в БТР, куда вскоре залезла и вторая пятерка. После чего машина поехала к рабочему Зикуру. Интересно, они просто так работали пятерками, Или тоже объединились в группы? Скорее всего, второе. Двадцатый уровень у них уже по-любому есть. Да и знают о системе они немало. Может, даже больше нас. Я снова оседлал грозу и помчал за врагами. Наши не сильно от меня отставали. Я уже видел их на своем радаре, а значит расстояние не больше 500 метров. Правда, когда БТР скрылся за поворотом, я немного ускорился и оторвался от основной части отряда. По пути встретилось несколько жирных в плане опыта зомби. Гроза их не только убила под моим контролем, подарив мне немного опыта, но и отведала их мясо, пополнив собственные силы и подняв 15 уровень. Времени это заняло немного. Пасть у собаки-мутанта была просто огромная. Она бы и меня пополам перекусила и проглотила за минуту или даже меньше. Я устроился на крыше заброшенного двухэтажного здания, откуда было удобно наблюдать за отрядом НАТО, который убивал идущих к зикурату зомби. Рубили они их знатно. Даже тактика была. Двое с мечами прикрывали стрелка и двух магов. А те были просто машинами для убийств. Видимо, ближники прокачивались больше в защиту. А дальники в урон. Боюсь даже представить, что эти монстры будут вытворять на 30 уровнях или выше. Вторую группу, видно, не было. Но и обзор у меня был неполным. Скорее всего, они зачищали вторую часть двора, скрытую от меня за пятиэтажкой. Мне не терпелось напасть на них, но я понимал, что это не просто глупость, а самое тупое, что я могу сделать. Так что я просто выжидал. Хотя давалось мне это нелегко. Трудно смотреть, как твой враг фармит и становится сильнее, пока ты просто лежишь и ничего не делаешь. Но сделать я ничего, по сути, не мог. Зомби мне не подчинялись, пока находились под контролем зекуратов, а когтями я пятерку прокачанных иммунных, к тому же в полном снаряжении, сам не вытяну. Да и рядом с ними где-то вторая пятерка. Это как раз тот случай, где нужно действовать не силой, а умом. Если бы он еще у меня был. Пока я ждал свой отряд, я изучал окружение. Подходов к зекурату не так много. Двор со всех сторон окружали пятиэтажки, и есть только два подхода. Заезд лишь один, с кольцевым движением внутри двора. Зекураты будто управлялись при падении, или же были изначально запрограммированы на посадку в определенной небольшой области. Еще ни разу не видел, чтобы они приземлились на крышу здания или хотя бы машины. Всегда на открытом пространстве, вроде детской или футбольной площадки. Небольшие качели или деревянные песочницы я в расчет не беру. Они не помеха тяжеленной железной хреновине. — А где остальные? — раздался голос Анны рядом со мной. — Цу ты, блин, я тебя пришибу когда-нибудь за это. И, скорее всего, даже не случайно. — Ну ты шустрый, тебя хрен догонишь. Даже рус вон запыхался. Ворчал сухой, забираясь ко мне на крышу. «Тихо ты!» — и башку опусти, — фыркнул я. «Остальные, скорее всего, за этой пятиэтажкой. Тут место неплохое, но обзор не полный. Зато все подходы видно». «Тот перекрыть можно, и останется один подход. Они будут в ловушке», — предвкушая убийство, прошептала Анна. «Да, но сможем ли мы убить два отряда? Еще и с техникой». «Технику оставь в грозе, она с ней в прошлый раз неплохо разобралась». «Верно». Тогда нужно атаковать, пока зомбаков еще немного. Сухой, ты, наверное, иди на третий, четвертый этаж и атакуй оттуда. Только по команде, а то я тебя знаю. Аж на четвертый. Мне сюда в падлу было лезть. Если не хочешь сдохнуть, то да, лезь на четвертый. Ну блин, мне нужно то телепортационное ядро. Ага, еще на твою лень такой навык тратить. Да и нет у нас его давно. Сухой нехотя спустился с нашего здания. И пошел в дом напротив. Я же взял под контроль Рустама и, обойдя весь двор, подобрался к небольшому проходу. Он был как бы под вторым этажом, где-то три метра шириной. Чем бы его перекрыть, так чтобы быстро и надежно. Пока я думал, Анна пытала нашего умника. Ты можешь еще сделать выброс газа из Зикурата? Как? Мне нужно подобраться к устройству, да и у них противогазы все равно у всех. Это не для убийства, а для того, чтобы сбить с толку. Они хотя бы друг друга видеть не будут. Ну, для дезориентации я могу использовать свой сонар. Кого? — переспросил я. Это навык. Он обследует все вокруг в небольшой области. Если настроить его на поиск электроники или радиоустройств, то он может отключить или хотя бы создать помехи. Мне это сильно мешало, но сейчас как раз тот случай. Меньше слов, больше действий. Это отключит их рации? — спросил я. «Возможно». «У них наверняка уже есть клан. Они могут связаться друг с другом в чате», — добавила Анна. «В заварушке на это не будет времени, ладно». «Все поняли свои задачи?» Я продублировал свои слова в чат, чтобы Сухой мог ответить. Но этот придурок, похоже, даже не читал сообщения. В окно я видел, как он на четвертом этаже хлещет что-то из мутной бутылки на кухне. Ну, хотя бы забрался на свой этаж. И, судя по парочке сообщений о полученном опыте, даже убил пару жильцов или гостей этого дома. Нужно было еще как-то узнать, есть ли в БТРе люди, водитель или оператор пулемета могли сильно подпортить нам операцию по уничтожению отрядов. Но это делалось легко за счет моего улучшенного радара. Радар показал как раз то, чего я опасался. Помимо десятка фармящих, они еще оставили водителя со стрелком для прикрытия заезда и быстрой капитуляции в случае чего. Отряд, который я видел, уже вклинился в середину толпы и пробирался к центру, к самому Зиккурату. Там и зомби пожирнее, и лакомое ядро, дающее много плюшек. Это и навыки, и ингредиенты для крафта с классными эффектами вроде поглощения маны у моего ножа. С другой стороны, они сами себя загоняют в ловушку. Время спокойного поведения зомби на исходе, а дальше наступит стадия истерики когда они начнут убивать всех подряд. Если натовцы к этому времени не ликвидируют самых сильных мертвяков возле Зиккурата, то им придется не сладко. Так что придется помочь этим мертвякам выжить. Ань, нужно быстро и без шума убить двоих в БТРе, а потом отвлечь один отряд от мутантов. С первым пунктом могут быть проблемы. Почему? Техника бронированная, внутрь так просто не попасть. «Я могу к ней подойти незаметно, но сделать ничего мне...» «Хотя...» Анна задумалась, и, судя по ее выражению лица, затеяла она что-то очень нехорошее. «Ладно, давайте начинать, пока они не перебили всех зомби». Я написал в чат Сухому, чтобы он был готов стрелять, когда начнется возня. Заодно подсказал, что первого нужно вырубать стрелка, который может его достать. Маги, судя по всему, работают на средних дистанциях. Ну а мечники — это вообще не проблема для него. Анна исчезла, а я взял под контроль Рустама и начал толкать на проход первую попавшуюся машину. Стоя на колесах, она бы не перекрыла его полностью. Но с силой Руса поднять ее на бок было нетрудно. Интересно, что подумали окружающие зомби, если вообще заметили странное поведение их сородича. Анна тем временем как-то проникла внутрь БТР и устроила там резню. Я даже услышал истерический крик одного из бедолаг. Прилетели сообщения о полученном опыте и ДНК. Последнего было не так много, как я надеялся. Всего 14 за одного. А за второго и вовсе лишь 8 единиц. Хотя это делится на четверых, но все же можно сказать, что они ходят пустые. Видимо, сразу тратят ДНК на прокачку. У ДОКа получилось отключить связь, так что ни первый, ни второй отряд противника еще не понял, что произошло я только видел как один из них что то орал в рацию но ответа так и не получил тогда то и началось веселье. я усадил дока на грозу и мы рванули к зеккурату не напрямую а в обход чтобы не попадаться на глаза отряду но крупный пес размером стеленка и еще двумя пассажирами на горбу не такая уж и неприметная цель нас срисовали на полпути и открыли огонь стрелок пользовался снайперкой Но на ходу в нас попасть было нереально, даже с самой запредельной зоркостью, ловкостью и что там у них еще. Правда, нас немного задерживали зомби. Они стояли на месте и тупо смотрели на Зиккурат, как на какой-то концерт. Интересно, я смогу развить свои способности до такого уровня? Будь под моим управлением такая орда зомби, я бы весь город за два дня зачистил. Сбивая зомби, которым было глубоко плевать на происходящее вокруг, Мы таки дорвались до самого Зиккурата. Возле него было сразу три развитых твари двадцатого уровня. Но ни одна из них не была с классом, что очень радовало. Док начал медленно и совсем неловко слазить с грозы. Я ему слегка помог, столкнув ногой. Нечего сейчас строить из себя принцессу, каждая секунда на счету. Когда мы остановились, огонь по нам усилился и стал представлять реальную угрозу. Одна пуля даже попала в грозу и пробила ей кожу, а огненные шары падали в десятки метров от нас, но маги быстро приближались. Тут на помощь пришел Сухой. Он начал посыпать стрелка стрелами, прячась между выстрелами за балконной плитой. Отличная позиция для атаки. Но и стрелок оказался непрост. Точнее маг поддержки, который поставил над ним непробиваемый зонтик. Стрелы тупо отлетали от него. Серега хотя бы отвлек стрелка и одного мага на себя. К нам двигались лишь два мечника и второй маг. Я решил дать им бой. Тем более с таким питомцем под собой. Но тут внезапно столб света погас, и все зомбаки привычно взбесились, как неудовлетворенные самки. Они стали бросаться на всех подряд, в том числе и на других зомби. Крайние начали разбегаться, ну и отбиваться от двадцатиуровневых тварей которых я не мог контролировать из-за низкого уровня и магической мощи. Верхом на грозе драться с ними было удобней. Я бил сразу по головам, они могли достать только мои ноги, защищенные кожаной броней. Еще бы оружие подлиннее, чем мои когти. Хотя какого черта? Я вообще не должен драться, за меня это должны делать мои приспешники. Я постарался взять под контроль одного из подходящих зомби, и у меня это получилось. В голове его царил хаос и паника, пропитанные злобой и жаждой убивать. Я помог ему утолить эту жажду, он только направил на своего врага, который оказался чересчур шустрым. Он увернулся от трех моих ударов, но мой подопечный вцепился ему в шею и не отпускал, пока не добил. Вот так более слабые зомби показывают, что уровень еще не все решает. А в это время тройка натовцев уже подобрались ко мне на расстояние плевка. Плевка огнем, естественно. Чем и занимался их маг. Мне не терпелось испытать на нем свой новый нож, подарок Фриона. Только для этого нужно было как-то приблизиться к парню. А перед ним шло два слайсера с очень острыми и длинными мечами. Мне совсем не хотелось вступать с ними в ближний бой. Однако моим приспешникам было плевать на кого нападать и от чьей руки умирать. Я взял под свой контроль сразу четверых зомбаков и отправил в атаку на одного мечника. Тот растерялся от такого натиска. Вот он идет и дерется максимум с двумя мутантами, неспешно отрезая от них кусочки и конечности. А вот на него набрасываются сразу четверо. Одному из зомбаков удалось даже повалить мечника на землю. Но его спас товарищ одним ударом отделив зомбаку голову от туловища. За это я ему отомстил, отправив сразу пятерых. Чем там все закончилось, я понять не успел. Мне нужно было срочно уворачиваться от огненной струи мага. Чтобы усложнить ему задачу, я спешился и продолжил отправлять зомбаков на мечников. Не забывал и про мага, но этот урод даже не давал им подобраться к нему. Смолил, как из огнемета. На короткой дистанции он оказывается еще опаснее. У меня быстро заканчивалась мана от таких манипуляций, так что пришлось прекратить. Когда мечники уже почти подобрались ко мне, док наконец активировал выброс остатков газа, который, кстати, был еще ядреней предыдущего. У меня аж в горле першить начало, но дыхалка справлялась, а вот спецназовцам пришлось туго. Они сразу слегка растерялись, затем все же натянули свои противогазы, Но ориентироваться в густом дыму им было сложно. Да и я уже не видел на положенные мне 15 метров. Метров 7-8 максимум. Впрочем, этого хватило, чтобы неожиданно зайти мечнику с фланга и нанести пару ударов. Среагировал он на удивление быстро. Непривычно сражаться с врагами, равных мне по уровню. Мечник тут же бросился в атаку. Но я использовал последнюю ману, чтобы прикрыться зомбаками и уйти с его поля зрения. Следующей моей жертвой был маг. Но просто так лезть на его огонь не было никакого желания. Я написал в чат Сухому, что потаковал огненного мага. Тот ответил не сразу. Судя по звукам выстрелов, его не переставал донимать стрелок. Однако он умудрился ответить. Жаль только, что ничего не видел через дым. Нужно было раньше заказать этого колдуна. Пришлось исхитряться самому. Ну, как самому. Я призвал на помощь пса-мутанта и, оседлав его, рванул на мага. Когда тот меня заметил, я спрыгнул в сторону, и мы попытались зайти с флангов. Но маг и тут меня переиграл. Расставив руки в стороны, он выпустил сразу две струи огня, не давая приблизиться к себе. Гроза немного обожглась, а я успел упасть на землю, больно ударившись коленкой. Но все, Чармандер, ты меня достал, проворчал я и пошел на крайние меры. Я прицелился в него рукой и выпустил сразу два когтя. От одного он умудрился уклониться, но второй попал ублюдку в плечо и сделал очень больно. Маг прекратил свое фаер-шоу и схватился второй рукой за рану. Я быстро подбежал к нему и всадил свой подарочный артефакт. Рана мага засветилась синим а затем погасло. Тот, еще не поняв, что происходит, приложил ко мне свою руку и хотел уже сжечь. Но не тут-то было. Вся его манна перетекла в мой нож. А вот мне ничего не мешало добить его второй рукой со всеми тремя когтями. Получено сорок восемь единиц ДНК. А вот это другое дело. По сорок восемь на четверых это уже почти две сотни. А значит, паренек на что-то копил. Заметив пропажу мага, которого мечники так яростно защищали, они рванули назад. Однако их спину уже никто не прикрывал, и они оказались в окружении зомби. Я отправил на них десяток мутантов, с которыми они едва могли справиться. Я же помог мертвецам и поцарапал сначала одного, а затем второго. Этого хватило израненным бойцам, чтобы отправиться на тот свет. Жаль, ДНК они дали немного. Зато опыта было прилично. Ну, как прилично. Для меня это мало, а для моих соратников очень даже. Правда, и у меня закончилась мана, которую я черпал из ножа. Ее было не так уж и много. Псинка, как и я, были немного потрепаны, но все же могли продолжить бой и помочь, наконец, сухому справиться со своими противниками. Они были так увлечены обстрелом пятиэтажки, что даже не заметили мчащего на них всадника. Маг поддержки подарил нам еще по 17 ДНК, а вот стрелок дал аж по 34. «У меня стрелы заканчиваются», — написал в чат Сухой. «Да и я без маны. Даже здоровье просила», — ответил я. «А где док?» «Он сразу свалил, как только дым появился», — ответил лучник. «И как он успевает следить?» Рустама же я увидел на миникарте. Он все это время гонял второй отряд НАТО, не давая им помочь первому. Подключившись к Русу, я понял, что он уже на пределе, как и все мы. Весь в ранах, едва двигается. Еще бы минута, и его бы прикончили. Я увел его подальше от НАТОвцев. Вот только нам от этого легче не стало. Они со свежими силами бросились в атаку на наш измученный отряд».